Я все пытался понять, что же изменилось. Ринка вроде бы и в руках, но утекала сквозь пальцы обжигающим огнем. А ведь когда-то даже прутья-клетки не мешали мне любить и чувствовать ее всю. Внешне такая, что взгляд не оторвать. Фигура, волосы, глаза. Но внутри излом на изломе. Она, как ослепшая крыса, прожившая в подвале всю жизнь и не видевшая мира. Ее глаза атрофировались, а заставить ее смотреть кажется невозможным. У девочки кончился смысл жизни. Тахир ушел к другой, и она осталась ненужной. Некого стала спасать. И дому звучал все так же глухо. Если бы не мобильный. Я не спеша направился в кухню и глянул на экран аппарата. Незнакомый. Все интереснее. Незнакомцы мне звонить не могли. Но сегодня возможно всякое. И кто ты? Поинтересовался я, ответив на звонок. Артур Серый. Приветствую. Вот как. Сам серый по мою душу с утра. Я знал, что он за мной гоняется. Его интерес даже делал честь, хотя Харук-хан не любил противостоять ему. Слишком много силы приходилось тратить. В одиночку даже не старался, подключал всех, своего сына Дзери и Ису. Хотя мне казалось, что больше натаскивал их на серьезное сопротивление. Какая честь! «Как Катя!» — проигнорировал он мой сарказм. «Это вы бы мне рассказали. Что ты хочешь знать? Как ты довел ее до самоубийства?» Он помолчал. «Я был непростительно невнимателен!» — отчеканил наконец. «Трогательно!» — поморщился я. «Ей плохо, как и положено после ночи со мной против воли. Или ты думал, что у нас тут радость воссоединения? — Я понимаю, ты имеешь право злиться, — задумчиво отозвался он. — Но на меня выплескивать злость бесполезно. Ничего уже не изменишь. Это ты науськал Тахира сдать мне ринку. — Я решил, что тебе должно быть не все равно. — Мне не все равно, — разозлился я. Я бы воскресил всю твою семейку и снова похоронил. Понимаю. Теперь. Я не знал, что ты тот самый оборотень, которого любила Катя в юности. И очень сожалею об этом. Но что бы изменилось, Вет? У тебя есть обязанности перед своими? Все бы изменилось, Михаил. Но сейчас я звоню узнать, позволишь ли встречаться с Катей. Не наглей, Артур, я не планирую пока что дружбу с ведьмаками. Зря, потому что Катя — моя наследница. И то, что я обычно в пыли и грязи, не уменьшает моего веса в обществе высших. Я не намерен тебя прятать. И позволить тебе ее от меня скрывать тоже. Она заслуживает большего. «И что же это больше? усмехнулся я. — У тебя достаточно мозгов, чтобы решиться смыть кровь с рук в конце концов. — Ты хочешь сделать меня праведником? — оскалился я и обернулся. У входа в кухню стояла ринка в моей футболке и штанах. — Дай с дедом поговорить, — хрипло попросила она. — Нет, даже не задумался я. «Катя — Катя! — оживился в трубке ведьмак. — До связи, Серый! — процедил я и едва не разбил аппарат о стенку. «Не нравятся мои родственники?» — вздернула Ринка бровь, усаживаясь за стол. «Не заладилось что-то», — съездил я. «Миш, мне надо в больницу». То, что она вдруг назвала по имени, ударило со всей силы в солнечное сплетение, и я тихо задохнулся воздухом. «Зачем?» — еле протолкнул на язык, отворачиваясь к разделочному столу. У тебя тут очень тихо. Зачем ты воровала для меня препараты? Обернулся я. И дождь слышно по-особенному. Посмотрела она в мои глаза. Ведьма сводила с ума. Но я неожиданно нашел в этом вдохновение. Что тебе нужно у врача? Ты же сама врач. Мне нужна таблетка экстренная. Я не хочу от тебя детей а я хочу тебя нарисовать ты кофе пьешь да но рисовать тебя я не хочу она вдруг показалась галлюцинацией я часто видел ее в своих приступах именно такой растрепанной домашней теплой и немного сумасшедшей рыжая дичалая кошка которая шипит на любую попытку приблизиться боишься показать мне как угробила свой талант Ринка шумно засопела, поглядывая на меня из-под бровей, а я улыбнулся, зачем-то снова открывая холодильник. «Ты уже достал молоко. Хотел тебе сливок подлить. Не нравится фигура?» «Нравится. Но тебя нужно реабилитировать, а я не знаю, с чего начать. С себя». «С сахаром», — взглянул на нее, протягивая чашку. «Тебе ничего так и не сделали из инъекций?» — спросила она с неподдельным интересом. Я отвел взгляд и оттолкнулся от стола, возвращаясь к своей чашке кофе. «Не доверяешь?» — потребовала она нервно. «Не хочу расстраивать», — глянул я на нее через плечо. «Значит, ты нанял для этого кого-то бестолкового. Они реально работают». «Найми сама». «Да какого же черта?» Вдруг взвелась Катя, и чашка кофе с молоком покатилась по столу. «Я так рисковала, была уверена, что ты дашь ума, но с тобой всегда так». «Что так?» — поднял я на нее взгляд, еле оторвавшись от чашки. «Ты получил свободу, но продолжаешь ходить по краю ямы. Дразнишь судьбу, подставляешься, ищешь смерти». «Кто бы говорил?» я смел стол между нами одним взмахом, успокаивая дурочку за один миг. Ринка отскочила в сторону и пошатнувшись села на задницу. «Точно не проголодалась?» — поинтересовался я, пытаясь втянуть когти. «Придурок!» — откинула она волосы с глаз. «Идиотка!» — с чувством процедил я. «Проголодалась! Вот так бы сразу!» И я сгреб ее с пола и резко выпрямился, наслаждаясь тем, как схватилась за мои плечи. Она неожиданно обняла, впиваясь в кожу пальцами, и мы замерли посреди кухни. Я не хотел спугнуть, она не спешила отталкивать. А потом и вовсе положила голову на плечо и тяжело вздохнула. Соливки, хрипло спросил я. Ответом мне стало громкое урчание в ее животе. — Наверное, я отвезу тебя к врачу, только к другому. — Теперь ты можешь возить меня куда хочешь. Тебе только поводок осталось подцепить к ошейнику. В груди снова взыграла злость. Сучка то возила меня мордой и пинала ногами, то обнимала, прижимаясь всем телом. — Ты же сказала, что не хочешь умирать, — напомнил я, усаживая ее на столешницу. — Сидеть. Лапу давать не буду. Переживу. Я занял себя приготовлением какого-то бестолкового перекуса, не сразу сообразив, что мне странным образом полегчало. Мышцы перестали ныть от тяжести, а в душе будто просветлело. За окном тоже распогодилось. Пока ведьма грела пальца новую кружку с кофе, я вытащил из шкафа блокнот и отдался порыву. Звук грифеля и его запах на бумаге наполнили рот слюной, а грудь — тоской. Давно я не чувствовал жизни в руках и желания что-то с этим сделать. «Тебе не хватает кота», — заметила она и подтянула одно колено к груди. «Сегодня и заведем». «Безответственно. Ты не будешь уделять ему внимания». Кошки гуляют сами по себе, им не нужно внимания. Это только кажется. Повернулась она ко мне. Замри. Приказал я и вперил в нее взгляд. Ринка сжала зубы, тяжело дыша, но повиновалась. А ты у меня, значит, ответственная. Ее черты я помнил наизусть. Пусть она и повзрослела, но чтобы найти отличие... Мне понадобилось всего несколько линий, пока их немного. Кажется, что все еще можно изменить, если бы не ее потухший взгляд. Ты не придумала, чего хочешь. И почему такой простой вопрос ставил ее шерсть дыбом? Она терялась, начинала беспокоиться и потирать вспотевшие пальцы о футболку. Нет еще. «Но ведь, Тахира, ты зачем-то хотела?» Повисла тишина, нарушаемая лишь звуком хриплого чириканья моего карандаша по листу. «Мечтать не вредно», — отвернулась она в окно. «Ну а если бы он повелся?» «Он бы не повелся», — настороженно нахохлилась она. «Это, по-твоему, мечтать?» Я растушевал тени мизинцем и сдул грифельную пыль. Даже Марине удалось больше. «Она не ведьма», — беспомощно спорила Ринка, поглядывая на блокнот в моих руках. «И она его избранная». «Ты его не хотела», — усмехнулся я немного разочарованно. «Даже такая искра в моей ведьме меня бы устроила». Да, я бы повоевал с ней, убил бы немало столов в своем доме, но это бы имело смысл. Хотела бы, не отдала никому. Я просто не сумасшедшая, возразила она. Ты просто неудачница. Имея такую внешность, потрясающее тело и блестящий ум, ты написала ему прощальное письмо и пошла добровольно умирать. И кто тут ходит по краю ямы? А если бы не отдала Марине? Подперла она рукой подбородок. Критику Ринка всегда воспринимала тяжело. «Синдром отличницы!» «Ты отдала!» — отвернулся я. Силы разговаривать о Тахире надолго не хватило. Не доставало мне еще фантазировать о них с Ринкой. Входная дверь пиликнула, и на мобильный пришло сообщение, что Иса уже на пороге. «Чем предпочитаешь заняться, пока у меня деловая встреча?» Поднял я на Ринку взгляд. «А где будет встреча?» «Здесь». Она красноречиво глянула на перевернутый стол. «Буду завтракать тут». Я медленно моргнул, чувствуя, как ясность в голове снова начинает затягивать серыми тучами. Стоит представить, как я выношу Ринку из кухни на плече. Она же вернется как ребенок, ей-богу. Зубы скрипнули от злости, но в двери нетерпеливо постучали, и я, плюнув на ведьму, направился открывать.